Глава 15. 17 марта две 2017 года. Пятнадцать сорок пять. Возвращаясь домой с занятия по испанскому, Юлия рассеянно смотрела в окно машины Влада и вяло размышляла о том, что совершенно не чувствует предвкушения по поводу грядущего праздника дня рождения. С каждым годом событие становилось всё менее значимым, а в этом и вовсе потерялось на фоне прочего. В детстве она всегда ждала его с нетерпением. Конечно, из-за вечных проблем с деньгами Юля редко получала в подарок то, чего ей действительно хотелось. Мама отдавала предпочтение подаркам полезным и практичным, но это всё равно были вещи, радующие своей новизной. Зато бабушка с дедушкой старались подарить что-нибудь недорогое, но интересное. А когда появился папа Боря, ей даже достался на день рождения велосипед, которому она очень обрадовалась. Папа Боря и кататься её тогда научил. А ещё Юлен нравилось угощать одноклассников конфетами и собирать небольшое количество друзей дома. Свой восемнадцатый день рождения она отмечала наедине с Сашкой, бывшим одноклассником и первой любовью. К следующему они успели расстаться. И с тех пор праздник перестал таковым быть, превратился в формальность, галочку для окружающих, потому что надо и так принято. В этом году ощущения вполне могли перемениться к лучшему, но убийство, странные происшествия и суета со стажировкой не позволили. Оставалось радоваться, что чёртов ритуал сумасшедшего маньяка должен завершиться сегодня. И чем бы дело ни кончилось, завтра Влад наконец сможет думать о чём-то другом. До сих пор его отстранённость, как Юля теперь полагала, объяснялась тем, что он не верил в завершение этой истории с арестом Олега. Конечно, хотелось, чтобы настоящего убийцу, которого Олег Алексею это время старательно выгораживал, поймали. А ещё сегодня Юля отчаянно желалась, чтобы это всё-таки оказался не Роб. Пусть он повёл себя крайне некрасиво в их последнюю встречу, и провалы в памяти после общения с ним действительно выглядели подозрительно, но на хладнокровного серийного убийцу приятель Влада всё равно не походил. Да и сегодня оправившись от вчерашнего шока и убедившись, что Влад совершенно не злится на неё за ту ночь и молчание о ней, Юля пожалела о срывающейся стажировке. Она ведь столько сил приложила, каждую свободную минуту зубрила испанские слова, столько времени потратила на документы и согласования. Да и мечта теперь грозила остаться просто мечтой, ведь поездка в Испанию в качестве девушки Влада будет совсем другой. Стажировка и дальнейшая работа должны были стать её достижением, её первым настоящим достижением, доказательством того, что она, Юля Ткачёва, действительно чего-то стоит и на что-то способна. И Именно этой ускользающей возможности сегодня во время занятий стало вдруг безумно жаль. Но если убийца и окажется не Роб, если он хотя бы будет очищен от подозрений, она ещё может поехать. Влад поймёт её желание, обязательно поймёт, В этом она не сомневалась. Поймёт и поддержит. Игорь остановил машину, как всегда, прямо напротив подъезда и удивлённо посмотрел на неё через зеркало заднего вида. Поначалу он пытался открывать ей дверь не только тогда, когда Юля садилась в машину, но и когда покидала её. Однако обычно она так проворно открывала дверь сама, что со временем он бросил эти попытки. Сейчас же Юля слишком глубоко задумалась, И не сразу сообразила, что уже можно выходить. И Его взгляд красноречиво вопрошал: "Чего ждём?" Она улыбнулась. Его молчаливая манера общения давно её не удивляла. "Спасибо", вежливо поблагодарила Юля, открывая дверцу. "До свидания". Игорь кивнул в ответ и тронулся с места. Едва задняя дверца захлопнулась, вероятно, поехал на автомойку. Машина Влада всегда блестела даже в мартовскую слякоть, а за сегодняшнюю поездку её порядком забрызгали, и водителю наверняка не терпелось привести её в подобающий вид. На улице было тепло по сравнению с предыдущими днями. Солнце светило и пригревало по-весеннему, хотя впереди оставалось ещё не меньше двух-трёх недель зимы, а то и целый месяц. Начавшаяся оттепель не больше, чем обещание на будущее. Но Юля надеялась, что хорошая погода продержится ещё хотя бы пару дней. В лифте на неё внезапно навалилась усталость. Прислонившись спиной к стене, Юля прикрыла глаза, мечтая о том, как сейчас придёт домой поезд и сразу завалится спать. На самом деле она, конечно, спать не собиралась, но сама мысль о том, что это можно будет сделать, грела душу. Лифт поднимался, привычно пощёлкивая, и в какой-то момент Юля поймала себя на мысли, Что сегодня он едет вверх как-то уж необычно долго. Неужели промахнулась мимо кнопки этажа? подумала Юля, открывая глаза. Следом все мысли исчезли из головы, поскольку она больше не находилась в лифте. Это этого стало так не по себе, что в животе вновь что-то неприятно заворочилось. Юля опасливо оглянулась по сторонам, прекрасно узнавая место, в котором очутилась. «Но не веря, что она снова здесь? Сердце уже бешено колотилось в груди от захлестнувшего её испуга. Или от подъёма по лестнице на тринадцатый этаж. Если прислушаться к себе, можно почувствовать, как ноют мышцы ног. В последнее время она слишком часто нагружает их подобным образом. Было ещё довольно светло, поэтому недостроенное здание не пугало так сильно, как накануне. Да и тот факт, что в этот раз Юля очнулась на площадке перед шахтами лифтов, а не на козырьке над бездной. Несколько успокаивал, как и мысль о том, что за зданием следят люди влады, которые едва ли допустят, чтобы с ней случилось что-то плохое. Однако совершенно не успокаивало то, что она вновь оказалась здесь и совершенно не помнит, как и почему это произошло. Ведь сегодня она даже Роба не видела. Так. Ладно, только без паники. Мысленно велела себе Юля, стараясь унять сердцебиение и выровнять дыхание. Сейчас просто спустишься по лестнице и вернёшься. Она сбилась с мысли, осознавая, что не одна здесь. Чужое присутствие ощущалось прямо за спиной. Оно ложилось ледяным дыханием на затылок, поднималось по шее колючими мурашками. Юлия рада была бы обернуться, чтобы посмотреть и оценить угрозу, но не могла. Совсем как в дурном сне. Идём со мной. Уже знакомый тихий шёпот коснулся её ухо. Я покажу. Шагов Юля не услышала, но увидела, как её обогнула худенькая девушка в узких джинсах и зелёном свитере. Её череп сзади был расколот, волосы залиты кровью. Сворачивая в коридор, она слегка повернула голову, посмотрела на замершую словно статуя Юлю и повторила, не размыкая губ: "Я покажу тебе. А ты Расскажи им. Девушка исчезла за поворотом, и ноги сами понесли Юлю за призраком. Медленно, но верно. Свернув в коридор, она удивилась тому, как там темно. Даже мёртвую девушку рассмотрела не сразу. Зато теперь были отчётливо слышны её шаги, звонкие удары каблуков по бетонному полу они замерли, когда худенькая фигурка притормозила у дверного проёма одной из несостоявшихся квартир, собираясь нырнуть в него, но прежде снова оглянулась на Юлю, словно проверяя, идёт ли то следом. А Юле ничего другого и не оставалось. И вдруг подумалось, что пока она не увидит то, что хочет показать ей заглядывающая в окно девушка, так и будет оказываться в портале снова и снова. Бетонная коробка, в которую свернул призрак Была Юле тоже очень хорошо знакома. Где-то здесь на полу так и оставалась начертанная ею пентаграмма, но сейчас её не было видно, потому что в помещении оказалось почти так же темно, как и в коридоре. За пустыми провалами окон уже сгустился вечерний мглас, которой боролись только горящие далеко внизу городские огни. Но ведь всего минуту назад ярко светило солнце, и висело оно довольно высоко, если только с тех пор Действительно прошла всего лишь минута. С этими провалами в памяти сложно быть в чём-то уверенной. В коридоре вновь послышались шаги и приглушённый смех. Юля шарахнулась к стене, словно та могла защитить её, спрятать. Машинально заметила, как под ногами что-то зашуршало, но не сразу поняла, что пол застелен плёнкой. Почему он застелен? Раньше ведь не был. Времени подумать об этом у Юли не оказалось. Сквозь проём будущей входной двери в помещение стремительно ворвались двое: парень и девушка. "Хочу ещё вид на город снять. Он сказал, что отсюда самый шикарный вид". Парень подошёл к одному из окон, плёнка в котором порвалась, и поднял смартфон, выбирая кадр. Девушка, которая его сопровождала, бесстрашно шагнула к высокому проёму, предназначавшемуся для балконной двери, слегка высунулась в него, держась руками за края стен, и глубоко вдохнула. Какой тут воздух, почти простонала она. И вид в разы лучше, чем у тебя. Эй, ты там поосторожней. Высоко всё-таки. Да ладно, тут огромный выступ. Ты что, высоты боишься? Удивительно. Но никто из них не обращал на Юлю внимания, словно не видел. И от этого чего-то становилось жутко. Понадобилось время, чтобы понять. Парочка не видит её потому что её здесь не было, когда приходили они. А теперь здесь на самом деле нет их. Перед ней просто эхо событий, произошедших в портале в прошлую пятницу. Это стало очевидно лишь тогда, когда девушке пришла в голову идея для снимка, которую Юля видела несколько дней назад. "Это опасно, ты можешь упасть", запротестовал парень. Когда его подруга скинула куртку и сумку прямо на пол, а сама осторожно ступила на козырёк, на котором Юля накануне пришла в себя. Давай хотя бы спустимся и сделаем это на другом этаже. Да какая разница? Я не боюсь высоты. И потом тут полно места, снимай давай, а то прохладно. И, огнувшись, она приникла к плёнке, закрывавшей окно, а парень всё же начал фотографировать. Вообще это действительно круто, лучше, чем в коридоре. Заявил он несколько кадров спустя. Сейчас Макса скину, посмотрим, что он скажет. Я могу возвращаться? крикнула девушка с козырька. Или ты ещё снимаешь? Кажется, она не услышала слов парня, а тот не обратил внимания на её вопрос, поскольку как раз пересылал снимки. И никто из них не заметил человека в чёрном балахоне, почти бесшумно отделившегося от темноты. Лишь Юля охнула. Инстинктивно зажала себе рот рукой, хотя убийца тоже не мог её видеть, ведь и его не было сейчас здесь. А тогда, в прошлую пятницу, он подкрался к увлечённому смартфонам парню сзади, схватил его одной рукой за плечи, а другой зажал рот и нос какой-то тряпкой. Видимо, она была чем-то пропитана, потому что парень даже вскрикнуть не успел, лишь дёрнулся пару раз и тут же обмяк, рухнул на пол. А убийца достал нож. Что у тебя тут? Девушка появилась в дверном проёме как раз в этот момент, поэтому так и не смогла закончить вопрос. Увидев приятеля неподвижным на полу, а над ним мужчину в чёрном и с ножом в руке, девушка охнула и испуганно шарахнулась назад. Юле было плохо видно, что именно произошло, то ли она шагнула слишком далеко, то ли зацепилась за что-то каблуком и потеряла равновесие, только следом раздался её вскрик, который постепенно удаляясь, Через несколько секунд оборвался. Юле показалось, что мужчина в балахоне тяжело вздохнул прежде чем продолжить. Он достал откуда-то небольшой контейнер с крышкой, открыл его, поставил на пол. Приподняв голову бесчувственного парня за волосы, он полоснул ножом его по горлу так, чтобы кровь полилась в контейнер. Когда тот оказался заполнен, мужчина закрыл его крышкой и спрятал где-то под балахоном. Тело всё ещё истекающего кровью парня принялся заворачивать в растеленную на полу плёнку. Расскажи им, как всё было, услышала Юля шёпот, снова почувствовав рядом с собой чужое присутствие. На неё дохнуло могильным холодом. Расскажи им, Настасья. 17 марта 2017 года, 16:05. Настасья хотела покинуть портрет Вот только выбраться оттуда оказалось для неё так же сложно, как и людям его уничтожить. Ей нужно было новое пристанище. Юля выбежала из недостроенного здания, почти не разбирая дороги из-за застилающих глаза слёз. Слова Влада, сказанные ей ещё в сентябре в подвале усадьбы Грибова, воскресли в памяти, хотя с тех пор она, казалось, совсем о них забыла, стараясь вычеркнуть из памяти и события того жуткого вечера. Настасья Это ты? Как она задала этот вопрос собственному отражению, а то жутковато улыбнулась в ответ, Юля помнила лучше. Хотя в тот раз тоже пребывала в состоянии близком к шоковому. Тогда после стычки с Татьяной у колодца, она гадала, действительно ли ей перешла сила ведьмы. С того дня она стала ощущать Настасью рядом с собой, видеть её краем глаза в отражении, если доводилось заглянуть в зеркало в темноте. Но Юля была уверена, что та ушла. Когда им удалось навсегда запереть за чёрной дверью чёрную душу человека, при жизни ставшего инициатором её казни. Но получается, всё это время она понимала ситуацию неверно. Да, Настасья помогла ей, удержав призрачного убийцу. Она же, скорее всего, сделала так, что верёвки, которыми сумасшедшая девица связала Юлю в заброшенном детском лагере, вдруг лопнули. Возможно даже к потерявшемуся на кладбище Владу именно Настасья помогла найти дорогу. И всё это было, конечно, очень мило с её стороны, если бы ни одно но. Вот почему она преследовала тебя. Она не собиралась тебя убивать, не твоё тело. Она хотела занять его. Это объясняло происходящее с цветом глаз. Изменение началось вскоре после событий в усадьбе и усугублялось день за днём. Карие глаза, глаза Настасьи. Юля хорошо помнила их с той ночи, когда ведьма сначала приснилась ей, а потом обнаружилась парящей над её кроватью. Первый глаз недавно завершил трансформацию, и Настасья обрела некоторую власть над юлиным телом. Вот что стало причиной провалов в памяти и странного поведения во время них. Настасья вытесняла её и творила что хотела: шла в портал, колдовала, оставалась на ночь уроба или отправлялась на шопинг. Юля задавалась вопросом: Изменит ли цвет второй глаз? Пожалуй, теперь она знала ответ. Изменит. Тогда, наверное, Анастасия окончательно вытеснит её из тела и станет его полноправной хозяйкой. Проживёт ту жизнь, которую у неё несправедливо отняли. И не трудно догадаться, что случится при этом с Юлей. Она просто перестанет существовать. Может быть, какое-то время они будут делить между собой тело, как две конкурирующие личности. Но остаться сможет только одна из них. Она шла домой так быстро, иногда переходя на бег, что в конце концов взмокла и запыхалась, полностью расстегнула дутое пальто, размотала шарф и даже стащила с головы шапку. Когда Юля нервно нажала на кнопку вызова лифта в своём подъезде, слёзы на глазах уже высохли, но её всё ещё била нервная дрожь, а в голове снова и снова звучала просьба призрака: "Расскажи им, как всё было. Расскажи им" Настасья. Лифт сначала долго не приезжал, а потом вновь томительно медленно поднимался на этаж. И на этот раз Юля не то, что не позволяла себе закрыть глаза. Она старалась даже не моргать слишком часто, только бы снова не провалиться в пустоту, пустив на своё место другую. У дверей своей квартиры она даже не притормозила, сразу прошла к соседней и нетерпеливо нажала на звонок. Ей нужен был Влад нужно было немедленно всё ему рассказать, услышать его спокойный голос, и обещание во всём разобраться и всё решить. Ведь он во всём способен разобраться и решить любую проблему. Вместе они придумают, как избавиться от давно казнённой ведьмы. На звонок никто не ответил. И Юлия едва по лбу себя не хлопнула, сообразив, что у неё вообще-то есть ключи, которыми она обычно и пользуется. Дрожащие руки не сразу справились со связкой, но в конце концов она отперла дверь и стремительно шагнула в квартиру, отчаянно надеясь, что Влад дома и просто не захотел реагировать на звонок, зная, что она обычно входит сама. "Влад!" крикнула Юля с порога, скидывая сапоги и торопливо стягивая с себя пальто. "Влад, у нас проблема, огромная". Она не договорила, замерв на пороге спальни. Влад был дома. Стоял перед раскрытым платяным шкафом, игнорируя не только её появление, Но и встревоженный голос. Его руки ощупывали одежду, словно он что-то искал или выбирал. Несколько вещей уже были разложены на кровати, там же лежал раскрытый и пока практически пустой чемодан. Юле показалось, что она с разбегу врезалась в невидимую стену и дальше ни шагу не сделать, и непонятно почему. Влад, собирающий вещи накануне её дня рождения и даже головы не повернувший в её сторону, чтобы поприветствовать, выглядел до того непривычно что она растерялась на время забыв о нависшей над ней угрозе. Что-то случилось? тихо спросила Юля, поскольку это было единственным возможным объяснением происходящего. Должно было случиться что-то очень серьёзное, требующее немедленного отъезда Влада, чтобы он принялся собирать вещи и игнорировал её. Он что-то опять задумался, вероятно. Влад, ты куда-то уезжаешь? Да. лаконично и отстранённо отозвался он. Наконец, выбрав одну из вешалок и отправившись с её содержимым к кровати. Куда? настороженно уточнила Юля, наблюдая, как он начал складывать вещи в чемодан. Влад. Он не торопился отвечать и вообще вёл себя так, словно её появление вызывало у него досаду. Он что, надеялся уехать до её возвращения? По-английски, не прощаясь. Артём нашёл клинику и врача. Они готовы сделать операцию по удалению новообразования у меня в голове. И я снова буду видеть. Его голос звучал странно, был каким-то чужим, неживым. Юля нахмурилась, пытаясь осознать услышанное. Это здорово, конечно, не слишком уверенно отозвалась она, продолжая наблюдать за его действиями. Даже движения его выглядели как-то неправильно, непривычно. К тому же Влад умудрился встать так, что практически повернулся к ней спиной. Но разве это не опасно? Ты говорил, что шансов на благополучный исход у такой операции слишком мало. Артём говорит, что этот врач уверен в успехе. И тебе нужно куда-то ехать вот так внезапно? Прямо сейчас? Да. У врача большая очередь. Артём с трудом договорился, чтобы меня втиснули в неё. Ближе к началу. Лететь нужно сегодня. Сейчас. И что это за врач? Где находится клиника? Это за границей, да? Влад на несколько мгновений замер, словно вопрос поставил его в тупик. В итоге он лишь махнул рукой и произнёс: "Я ещё не изучал документы. Артём всё организовал: билеты, проживания ассистента. Всё решил с клиникой". По пути выясню подробности, Времени мало, надо успеть на самолёт. Он всё ещё говорил как чёртов робот и двигался примерно так же, словно во сне или под гипнозом. Всё это выглядело так неправильно, так подозрительно, что Юля не на шутку разволновалась. А может быть, это упоминание имени Артёма так её напрягало. От этого человека с недавних пор она не ждала ничего хорошего. И ты готов полететь туда вот так, вслепую? Она прикусила язык на последнем слове, но было уже поздно. Оно сорвалось с губ. Влад снова на секунду замер и едко усмехнулся, но так ничего не сказав, вскоре продолжил заниматься чемоданом. В смысле, ничего толком не зная, просто полагаясь на слова Артёма, возможно, это мой единственный шанс вернуть себе зрение. Равнодушно пожал плечами Влад. Я должен попробовать. А если это не шанс, а только риск не проснуться после операции. Он не отреагировал на её слова. И в июле вновь волной поднялось раздражение, на несколько секунд захлестнувшее здравый смысл. Она шагнула к Владу, схватила его за плечо и резко развернула к себе, чтобы иметь возможность, если не посмотреть ему в глаза, то хотя бы просто увидеть лицо. Да что с тобой такое? Что такого Артём тебе сказал, что ты готов всё бросить, полететь неизвестно куда, и лечь под нож неизвестно к кому? Давай хотя бы это обсудим или поищем информацию о клинике и враче, отзывы какие-нибудь. Почему я должен обсуждать это с тобой? холодно уточнил Влад. Это моё зрение, моя жизнь, и моё решение. А что? В этой жизни я не имею даже права совещательного голоса? Она попыталась улыбнуться. Может быть, он просто нервничает, поэтому такой странный. И надо как-то свести всё к шутке или как-то иначе разрядить обстановку. Её попытка не увенчалась успехом. Ты начнёшь отговаривать. Почему ты так потому что ты уже начала, отрезал Влад. И на этот раз его голос прозвучал почти зло. Артём, кстати, предупреждал, что ты будешь против. Юля снова разозлилась. Ах, Артём предупреждал, потому что твой брат так хорошо меня знает, да? Мы ведь с ним виделись целых два раза. Возможно, ему этого хватило, чтобы узнать главное. Он ведь зрячий. Она нахмурилась, не понимая, куда он клонит. Но ей это уже не нравилось. Ты о чём? О том, что слепой и зависимый я тебе больше нравлюсь. Больше, чем что? С вызовом уточнила Юля. Мы уже однажды обсуждали это, Влад, помнишь? Я тебя другим не знала. Ты не можешь нравиться мне больше или меньше. Ты мне просто нравишься с первого дня, как я тебя встретила. О том и речь. Он снова усмехнулся. И в этой гримасе и почудилось столько презрения, что стало дурно. Чего ты боишься, Юля? Того, что я прозрею и изменюсь? Или того, что изменятся мои чувства, когда я тебя увижу? Боишься, что не понравишься мне? Поэтому не хочешь, чтобы я ехал на эту операцию. Она отшатнулась, словно её обожгло. Сердце подпрыгнуло к горлу и запульсировало в нём, не давая ни вздохнуть, ни сглотнуть. Глазам снова подступили слёзы. Слова Влада ударили по больному. В глубине души Юля действительно до сих пор боялась, что их отношения могут рухнуть, если к нему вернётся зрение. И Тем не менее, она искренне ему этого желала, понимая, как Владу этого не хватает. Она бы поддержала его, появись реальная возможность, но не такая. Сейчас всё было слишком сумбурно, стремительно и странно и страшно, потому что всего пару дней назад она видела Влада во сне мёртвым. И воспоминание об этом до сих пор оставалось таким ярким, словно она всё пережила в заправду. Но ранила даже не это. Влад знал о её страхах и сомнениях, потому что она поведала ему их в минуту откровенности, доверилась, призналась в уязвимости, совершенно не ожидая, что однажды он использует это против неё. Желание рассказать ему об угрозе, которую она едва осознала, Моментально испарилась как и намерение просить помощи. Она смотрела в лицо Влада, превратившееся в каменную маску, и не верила в то, что перед ней тот же самый человек, что сегодня утром провожал её на занятия. Неужели его так изменила возможность вернуть зрение? Или он всегда был таким, просто она этого не знала, не видела? Надо было что-то ответить, сказать что-нибудь хлёсткое и извитительное. Жалище так же больно, как его собственные слова. Но ничего не приходило в голову. Держать удар она не умела, особенно в тех случаях, когда удар наносил близкий человек. Поэтому всё, что Юля смогла сделать это развернуться и молча уйти, прихватив по дороге из прихожей свои вещи.